«Где кони?» — и закатил глаза. «Добрый у тебя чертеж», — сказал жихарь князю. «От бы срисовать». «Но нет, нельзя. Тогда мы будем знать, куда идем». «А это не по уговору «А можно ли странствовать без цели?» — удивился князь Микромир. «Был он, как все Адамычи, светловолос, дороден и не склонен ни к каким странствиям, тем более бесцельным». Глядя на вас, опять наша молодежь не усидит дома, пойдет искать иных мест. А чего спрашивает сходить? У нас никакой род не лишний? Да, живете крепко, сказал жихарь. И от чего это вам так боги благоволят? Так они же все от наших и вышли, всплеснул руками микромир,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 По одеждам, видно, не наши, и даже головы у некоторых нечеловеческие. Один в кулаке молнию зажал, должно быть, не успел метнуть. Тут мы, Адамычи, и догадались, что наши богатыри всех, кто на небе водился, перебили. С тех пор над нами круглый год светит солнце, и дожди идут только вовремя. — Да ведь Света всякий знает. У него еще прозвище было Ярила, а Перун — кузнец бывший, а Олеля — спалелий. Царь Соломон закусил губу, живот у него колыхался от внутреннего вежливого смеха, раз помянул каких-то космогонию и титаномахию,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 По нему выходило, что царю с китоврасом, если мыслят идти в Иерусалим, надо забирать влево и вниз, к теплому островитому морю. «Пойдем с нами», — снова стал уговаривать царь Соломон. «Я сделаю вас начальниками а не понравится, дам самый лучший корабль из настоящего ливанского кедра». и можете себе спокойно грабить страну Афир. Что такое, значит, полуденная роса? Фу, и ничего больше. Подумаешь, полуденная роса. Постой, постой, постой, сказал князь Микромир, и как-то весь подобрался. Так вот, что вы ищете. Значит, старик Беломор так и не отказался от своей безумной затеи, «Да это прямо какие-то дурачки, — сказал Соломон. — Может, хоть ты их отговоришь? У меня уже нет никаких сил. — И то, — согласился князь, — зачем вам эта полуденная роса? Солнышко светит, девушки водят хороводы, птички поют, — поддакнул жихарь, а время ходит и ходит по кругу, и мы вместе с ним — но тут он понял, что сболтнул лишнее. — О, — воскликнул царь Соломон, — значит, надоело вам, что род приходит и род уходит?